Глава 18. Кто-то включил фонарик. По всюду в ночи был огонь, в небе и на земле. И теперь мы видели дорогу так же хорошо, как днём, и бежали всё быстрее. Рой почти что тащил меня, и я пыталась не отставать, так как неплохо бегала со школы, и мне даже не мешали дурацкие туфли и подобранное платье. Чем ближе мы были к кафе Де Пари, тем медленнее продвигались. уже собралась толпа, но быть может, это были те, что ждали своей очереди на вход, когда упали бомбы. Танцы, наверное, ещё не успели начаться, было слишком рано. Я старалась не думать об этом. Какая теперь разница? Мы полезли вперёд. Может быть, мы ошиблись? Снароружи ничего не было видно. Повсюду было стекло. Во всех соседских домах повалитали стёкла. Но не было ни взрыва, ни огня. Может, Рой что-то напутал? Конечно, снаряд разорвался где-то здесь, на Ковентре, и погибли люди. Но Банти с Биллом наверняка были целы и невредимы, лишь бы всё было так. Я увидела то, что осталось от входа. Двойные двери выбило, и кто-то пытался убрать остатки чёрной зависи. Раненые, обезумевшие люди в лохмотьях выбирались оттуда, держась друг за друга. их подхватывали те, кто ждал снаружи. "Пропустите пожарного", кричал рой с дороги. Он оттеснил какого-то толстяка, пробивавшегося в первые ряды, и вынужден был отпустить мою руку, но сразу обернулся ища меня в толпе. "Иди вперёд, я тебя догоню", крикнула я. Он кивнул и исчез внутри. Я пыталась пройти за ним, кричала что-то в жирную спину впереди, но безрезультатно. Те, кто пытался войти, сталкивались с теми, кто выходил, началась сумятица. Кто-то кричал: "Дайте же им пройти!" А где-то над нами всё так же ревели моторы и слышались очереди. Перестав толкаться, я встала на цепочке. Стройный мужчина в сером почти что волоком вытащил молодую женщину тоже всё в сером наружу. Но присмотревшись, я поняла, что этот толстый слой пыли покрывал всю их одежду, лица и волосы. Словно их изволяли в грязной муке. Кто-то посветил фонарём, и женщина закричала, отняв руку от лица. На её лбу была ужасная кровоточащая рана. Волосы спотыны полны пыли, осколков стекла и мусора, и красный цвет крови резко выделялся на фоне её монохромного тела. Я вдруг вспомнила сцену с Джуди Гарленд, покидающую Канзас, когда фильм из чёрно-белого вдруг становился цветным. Только в кино всё было совсем иначе. Совсем не так страшно. Там внутри были мои друзья. Что если Банти тоже ранена? "Пустите!" кричала я изо всех сил, бессильно стуча кулачками по широким спинам, закрывающим путь. Рой, сильный, высокий в своей униформе пожарного, пробился туда, так как это был его долг, и он обязан был помочь. А я не могла. Я была в бешенстве от горя. Билл был другом Роя, а Банти — моей подругой. И я должна была помочь ей во что бы то ни стало. Я должна пробиться сквозь них. Меня должны пропустить. Я толкалась, кричала так громко, как только могла. Ничего не получалось. Я старалась изо всех сил. Сбоку кто-то взял меня за руку, я инстинктивно отдернула ее. Но услышала знакомый голос. Эми, Эмилина, Эмилина. Мисс Лейк. Я обернулась, но мысли мои были там, внизу. Там была Банти. Эмилина, вновь послышался голос. Это я, я, мистер Коллинз. Мистер Коллинз крепко обнял меня за плечи и отвёл в сторону. Девочка моя, пробормотал он каким-то чужим голосом. Слава богу. Он захохотал как сумасшедший. "Ктот миг я его не навидела, девочка моя", повторил он. "Я думал, что ты там внизу. Я стоял снаружи на часах. Это клуб моего друга. Я так рад, что у нас ёкса. Где твои друзья? Где мистевистак? Мне нужно туда". Я оттеснила его, пытаясь вновь прорваться сквозь толпу, часть которой уже была внутри. Остальные же помогали раненым, с ног до головы покрытым пылью. Меня должны пропустить. "Постойте, мисс", патрульный преградил мне путь. "Вам туда нельзя". "Пропустите. Мне нужно пройти", я пристально взглянула ему в глаза. Патрульный окинул меня взглядом. "Плащ" Торчащее из-под него абрикосовое платье, смазанная помада и дурацкая брошь в волосах. Должно быть, он подумал, что я в стельку пьяна или из тех, что шляются по улицам в поисках лёгкой наживы. «Поворачивай-ка назад, малышка», — заключил он. И я пожалела, что со мной нет пистолета. Я пыталась возражать, но он был непреклонен. «Эй, приятель, это моя жена! А ну-ка в сторону!» Мистер Коллинз вновь был рядом, и в его голосе звучал металл. "А на медсестра, болван. Пропусти нас". Он помахал удостоверением перед носом патрульного. "Доктор Ричард Грин", рявкнул он, моментально спрятав документы. "Отойди. Дай заняться ранеными, пока нас тут всех к чёрту не разбомбили". Патрульный засомневался, и я решилась. С гневным лицом, совсем как у мистера Коллинза, Сжав кулачки, я отстранила его и прошла ко входу в клуб. Раниные и напуганные люди продолжали покидать здание. Я проскользнула мимо них, не взирая на то, что им могла быть нужна помощь. Они не были моими друзьями. Уже потом я думала о том, какой жестокий это был выбор, но тогда я желала лишь одного скорее найти Банти. Внутри была кромешная тьма, пришлось достать фонарик. Весь мой гнев как рукой сняло, ведь мне удалось попасть в клуб, и я могла разыскать своих друзей. Кроме них в целом свете ничего больше не существовало. Моё сердце по-прежнему остервенело стучало, но у меня была чёткая цель. И теперь я шла к ней, словно одетая в броню спокойствия. Дышать было нечем, повсюду были пыль и дым. И я закашлялась, прикрыв рукой рот. Я вспомнила, чему нас учили в пожарной части в случае, если в здании попадёт снаряд. Вероятность погибнуть от удушья больше, чем сгореть. Сохраняйте спокойствие. Дышите носом и не сглатывайте. Я на ощупь спустилась по лестнице, обходя какие-то обломки, освещая себе путь фонарём. Его луч выхватил из темноты четыре силуэта, поднимавшиеся нам навстречу цепочкой, державшихся друг за друга. Они обгорели и были совершенно чёрными. Мужчина без пиджака плакал, и я увидела, что он накинул его на плечи женщины, шедшей за ней. Её платье было изорвано в клочья. Никто из них не кричал и не бежал, и с ужасным спокойствием они брели наверх. Но это были не мои друзья. Мистер Коллинз был за моей спиной, луч его фонаря шарил над моим плечом, освещая ступени. Как думай, Шэми, они могут быть внизу, на танцплощадке. Я пыталась вспомнить, что предлагала Банти, когда мы выбирали столик. Внизу у танцплощадки или наверху на балконе. Спор оtкуда будет лучше видно сцену. Самый простой вопрос сейчас был вопросом жизни и смерти. Кажется, она сказала, что они сядут внизу. Я почти была в этом уверена. Я посветила фонариком в сторону балкона. Балюстрада слева была скрючена и сломана, и вся оплавилась и почернела, как изжовленная лакричная палочка. О балкона больше не было. Я кивнула, но не в ответ мистеру Коллинзу, а самой себе. Испустилась по лестнице, держась за балюстраду и хрустя разбитым стеклом. "Банти, у Банти это я. Милая, мы уже здесь. Всё хорошо, мы здесь", звала её я. Так в детстве меня успокаивала мама, когда мне снились кошмары. Когда во сне являлись чудовища, и я в страхе кричала «Мама, мамочка!», она всегда приходила ко мне, и я, едва заслышав её голос, уже знала, что всё будет хорошо, и она сейчас придёт ко мне, чтобы прогнать незваных гостей. Надо только быть храброй и дождаться её. Вот она уже идёт по коридору, и её голос тихий и спокойный говорит мне, что всё в порядке. Вот она входит в комнату, включает свет, и все чудовища исчезают. Банти, мы здесь. Скажи, где ты, милая? Мы уже рядом. Я звала и звала, затем умолкла, прислушавшись. Ответа не было. Слышны были стоны и плач. Кто-то звал на помощь, кто-то говорил, что сюда уже едет неотложная помощь. Добравшись до того, что осталось от танцплощадки, Мы на минуту остановились. Рука мистера Коллинза лежала на моём плече, и он спросил, во что была одета банти. И я ответила, что на ней было синее платье с оборками на подоле, а бел был в своей парадной форме пожарного. А ещё он сказал, чтобы я всё время думала о ней. И чтобы я не увидела, я должна была искать её и слушать внимательно, и ни о чём больше не думать, и что он будет рядом. Я повсюду светила фонарём, и я не могла. Искала банти. Всюду были обломки, битое стекло, и часть крыши или балкон или потолок рухнула вниз. И тела повсюду, мёртвые люди. Я в ужасе вскрикнула, но рука мистера Коллинза всё ещё лежала на моём плече. "Позови её", сказал он, когда я остановилась перед чем-то обезобразенным телом. Я не могла узнать в этом банти. Оно было ни на что не похоже. «Да это не она!» — еле слышно шепнул мой спутник, и я кивнула так, как это было просто замечательно. Я снова принялась звать Банти. Мы пробирались между столиками, мимо сцены, где должен был играть ансамбль. Кто-то звал на помощь, стонал «Больно, как больно!» Но я не отвечала. Я бросила их умирать, и это было омерзительно. В ту ночь я не думала об этом. Если Банти была жива, ей нужна была моя помощь. Я продолжала искать. Люди были завалены обломками, засыпаны пылью и стекло. Повсюду было столько стекла, и мы склонялись к каждому из лежащих, чтобы посмотреть, может быть, это Банти или Билл. Но пока мы не могли их найти среди мёртвых, и нам могло повезти. Не все здесь внизу были мертвы или умирали. Какая извращённая логика. Спустя многие месяцы я буду лежать в кровати без сна, вспоминая ту ночь и то, какой бездушной я была тогда. Я продолжала искать, бродя среди тел, разорванных на куски, среди тех, кто погиб, но всё ещё сидел за столом. Опалённые, обожжённые, мёртвые. Словно пьяный мертвец уронил голову на стол. Я не видела его лица. и у него не было рук. Отвернувшись, я звала ее снова и снова. Мистер Коллинз все время был рядом со мной, и я знала, что он не бросит меня, не отступится. До конца своей жизни буду любить его за это, хоть он и мой начальник. Внизу были и другие люди, они помогали раненым. Кто-то тащил носилки, Здесь были настоящие медсёстры, хлопотавшие над кем-то и сыбывшие медицинскими терминами. Где-то неподалёку от сцены я слышала, как рой зовёт белые банти. Вот две танцовщицы склонились над кем-то. Одна рвала скатерть на полосы, вторая зажимала рану. Обе были в костюмах с блёстками, совсем не тронутых. Господи, Анне, ещё каких-то 5 минут, и нас бы тут уже не было. вздохнула одна. Бедная девочка. Сдержавшись, чтобы не закричать, я направила луч фонаря на девушку. Она была в одном белье. Её платье сорвало взрывной волной. Лица не было видно, но её волосы были светлыми. Это была не банти, должно быть, танцовщицы были за сценой на перерыве, когда это случилось. Я посветила в сторону сцены за их спинами. там лежали огромные куски обвалившейся стены и штукатурки. И я увидела, что под одним из них мелькнуло длинное платье. Цвета было не разобрать, но на подоле были оборки. Банти, закричала я не своим голосом. Это она, это должна быть она. Я бросилась к ней, упала рядом на колени, прямо на стекло. Её нога была зажата грудой обломков. И вся она была засыпана мусором. Но я видела её лицо, лицо моей Банти. Приоткрыв рот, она попыталась что-то сказать. Тихий стон сорвался с её губ, и я не понимала, что она пытается сказать. Но она была жива. Жива. Банти, милая, всё хорошо. Я коснулась её щеки. Всё будет хорошо. Я начала разгребать кирпичи и штукатурку. Мистер Коллинс, стоя на коленях, делал то же самое. Ты не умрёшь. Мы приведём помощь. Ты обязательно поправишься, твердила я без устали. Банти моргнула раз, другой. Пыль попала ей в глаза, и она готова была вот-вот надсадно закашляться. Но она посмотрела прямо мне в глаза и страшным хриплым голосом произнесла лишь одно слово: "Биль".